Глава 45 Всего лишь сон. Сундук занесли на судно, бросив под воду с лошадьми прямо у причала. Матросы забегали по кораблю, отдавая швартовы и поднимая паруса. А варены, оттащив сундук за кубрик, открыли его и принялись разглядывать содержимое. Расчет оказался верным. Все их оружие лежало там нетронутое. Динка радостно выхватила из общей кучи свой десятидюймовый кинжал, и повесила его себе на пояс, чувствуя себя вновь уверенной и защищенной. Разобрав свое оружие и укрепив его на себе, варены снова сгрудились вокруг сундука. «Что там?» Динка с любопытством протиснулась между мужскими плечами. На дне сундука лежали два огнестрельных оружия с короткими стволами. Все четверо замерли, глядя на незнакомые им вооружение, как на ядовитых змей. Динка знала, о чем они думают, так как ее терзали те же самые мысли. С одной стороны, прикасаться к огнестрельному оружию было страшно, непонятно, как с ним обращаться, по неведению можно было случайно выстрелить в себя или в кого-то из стаи, но и отказываться от грозного оружия, которое могло дать им преимущество в сражении на галере за свободу Дайма, было глупо. К тому же они подозревали, что на галере также есть огнестрельное оружие, иначе Дайм не дал бы так просто заковать себя в кандалы. Варены были лучшими бойцами, чем люди, но огнестрельное оружие резко меняло расклад сил не в их пользу. И ещё нужно было забрать оружие из сундука, потому что они на корабле были не одни. Отдать опасное оружие капитану или его команде означало поставить себя под угрозу. «Ну, что там интересного?» К ним насвистывая приближался Джо. Яхта уже удалилась от берега и на всех парусах выходила в открытое море. Варены переглянулись, решать надо было быстро до тех пор, пока Джо увидел содержимое сундука. Шторос быстро наклонился, бережно взяв обеими руками ружье за рукоятки, а затем распрямился, как пружина, и швырнул опасное оружие за борт. Что ж, возможно, это было лучшее, что они могли сделать в данной ситуации. Джо приблизился к сундуку и разочарованно хмыкнул. «Одни железяки!» «А ты что ожидал увидеть?» спросил Шторос, пытливо вглядываясь в его лицо. «Хоть бы пара пистолетов завалялась», — вздохнул Джо, — «нам бы они очень пригодились». Шторос неопределенно пожал плечами и захлопнул сундук. Динка устало привалилась к задней стене кубрика, пока они укрепляли сундук на палубе и запирали его. Ветер гнал по небу черные тучи, их корабль несся на всех парусах вслед галере, а у Динки не было сил ни переживать, ни радоваться. Вскоре они стали располагаться на ночлег в тесной спальне. Капитан выдал им четыре неудобных тюфяка, набитых соломой. «Хоть бы без клопов», — подумала Динка, растягиваясь в углу на своем тюфяке. Но в такой тесноте, где пираты лежали на полу бок о бок, можно было не только развести клопов, но и заразиться в шаме, особенно принимая во внимание то, что пираты не утруждали себя мытьем и причесыванием своих беспорядочных косм. Варены устроились вокруг Динки плотным кольцом, исключая даже возможность кому-то из команды приблизиться к ней. Рядом положил свой тюфяк Тирсвот, по обе стороны от него расположились шторы и Хойгард, тихо перешептываясь между собой. Динка свернулась калачиком и, завернувшись в свой плащ, мгновенно уснула. Вокруг всё горело. Пламя с рёвом взметнулось под самый потолок. Горели кружевные занавески на окнах. Разноцветные половички на полу, вышитые покрывалы на кроватях. Вся изба была объята огнем. Сквозь стену пожара было видно мечущиеся фигуры, объятые пламенем. Но Динка не могла разглядеть их. «Нет!» – уши заложила от пронзительного крика, и Динка не сразу поняла, что кричит она сама. С потолка сорвалась пылающая балка, и, рассыпая во все стороны искры, рухнула прямо перед ней. Динка на четвереньках выползла из-под стола. Огонь бушевал вокруг, дикий, непокорный, неукротимый. Он облизывал босые ступни, пробегал по растрепанным волосам, скатывался со спины. Динка распрямилась и испуганно огляделась, пытаясь увидеть что-то важное, что-то, что она навсегда потеряла. Проснулась она посреди ночи от сильной беспредметной тревоги. Она вскочила со своего тюфика с безумно колотящимся сердцем и текущими по щекам слезами. Все трое Варенов мгновенно оказались рядом. «Динка, что случилось?» Шепотом спросил Тирсвот, взяв ее за руку и сжимая ее заледеневшие пальцы в своей теплой ладони. Но девушка только сотрясалась в беззвучных рыданиях, боясь разбудить спящую команду. Что развластно привлек ее к себе? и, не говоря ни слова, принялся покрывать поцелуями ее лицо, слизывая языком слезы с подбородка, щёк век. Сзади ее обнял Хоегард, обвив руками талию и положив обе ладони ей на живот. Динка прижималась к ним обоим. В темноте спальни все противоречия отступили, и они снова сжимали ее в тесных объятиях, как и раньше. Не плачь, это всего лишь сон прошептал Хойгард ей на ухо, но от этого Динка еще сильнее затряслась в рыданиях. «Это не просто сон». «Дай им», — прошептала она в губы Штороса. «С ним что-то случилось. Плохое. Я знаю это». «Тш», — снова зашептал Хойгард. «Тебе приснилось. Все уже позади». Он ласково гладил ее по спине, пытаясь успокоить, но рыдания все набирали обороты, прерываясь тихими всхлипываниями. «Ее надо на свежий воздух» прошептал Шторос, подхватывая Динку на руки. Все вместе они вышли на палубу, где Динка наконец смогла вздохнуть полной грудью. Тревога сразу отступила. Шторос поставил ее на ноги у ограждения палубы, а сам отстранился и встал рядом. Хойгард встал с другой стороны, тоже не прикасаясь к ней. Динка поежилась на холодном утреннем ветру, но двое мужчин по обе стороны от нее не обратили на это внимания, вглядываясь в светлеющее на востоке небо а Тирсвот где-то отстал или решил остаться в спальне. Динка в недоумении посмотрела сначала на одного, затем на другого. Минуту назад они оба сжимали ее в объятиях, покрывая нежными поцелуями, и вот опять стоят по обе стороны, как две ледяные глыбы, и даже не смотрят на нее. Или ей это все приснилось? Сзади подошел Тирсвот, накинул ей на плечи свой большой плащ, а затем сжал ее в объятиях поверх плаща. Динка расслабленно прильнула к его груди. «Тебе приснилось что-то плохое?» — участливо спросил он. «Хуже», — вздохнула Динка, плотнее прижимаясь к его груди. «Со мной такое уже было, когда вас посадили в клетке. Я была совсем одна, и мне среди ночи стало страшно, а потом оказалось, что вы...» Она всхлипнула, захваченная болезненными воспоминаниями. «Тш, все хорошо», — попытался успокоить ее Тирсвуд. «Ты не одна». Мы рядом с тобой. Отдай он там совсем один. И это я виновата, что так получилось, — снова разрыдалась Динка. Шторос развернулся спиной к перилам и, отклонившись чуть назад за борт, посмотрел сквозь Динку. — Ты бессмысленно тратишь силы, обвиняя себя, — проговорил он, глядя перед собой невидящими глазами. — Сделанного не воротишь. Раз уж нам не дано вернуться назад, мы должны быть сильными, чтобы двигаться вперед. Динка согласно кивнула. Она не понимала, что происходило в его голове и почему он вдруг так холоден с ней. Но она все равно была ему благодарна за то, что он не сдавался и прилагал все силы, чтобы вернуть Дайма. «Раз ты со мной согласна, пойдем спать», проговорил Шторос, отталкиваясь от ограждения и направляясь в сторону Кубрика. Хойгард молча пошел за ним следом. Динка посмотрела в их спины, но осталось стоять на месте, прислонившись к Тирсваду. На маленьком корабле расстояние между бортом и кубриком было всего в пару шагов, поэтому Шторос беспрепятственно скрылся с ее глаз за переборкой. Возможно, сейчас он стоит прямо за этой стенкой, прижавшись к ней спиной и с трудом дыша, но все равно почему-то хочет быть от нее как можно дальше. С Хоегардом тоже что-то происходило. Он больше не шутил, ничего не рассказывал, не приближался к ней и вообще превратился в безмолвную тень, следующую за Шторосом. Когда она последний раз видела его обычным? В трактире. Когда они поняли, что Дэм не придет. Тогда Хойгард еще пытался шуткой разрядить напряжение. И на приеме у лекарки, когда он каждую минуту был рядом, защищая ее своим спокойствием от панического страха и унижения. Что с ними? — спросила она у Тирсвуда. — Я чувствую, что что-то не так. Они злятся на меня, ненавидят. Но Тирсвуд не отвечал, глядя вдаль и продолжая обнимать ее.